Короткие рассказы для детей. История 324 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 стих. При дворе герцога Карла жил один человек, занимающий высокое положение. Это был искренний ученик Христа. Он всегда молился за столом, читал Библию, и регулярно посещал богослужения. Злые люди оклеветали его перед герцогом, сочинив много небылиц о нем. Герцог поверил злым наветникам, разжаловал верного советника и удалил от своего двора. Добросовестный служащий должен был оставить Штутгарт. Бедно и очень скромно жил он теперь на своей родине, в маленькой деревушке Аберкерх, работая ночным сторожем. Итак, этот благочестивый человек зарабатывал свой скудный хлеб. Но он не роптал на судьбу. Как и раньше, он регулярно читал Слово Божье, молился и чем мог, помогал другим. Во время ночных дежурств он каждый час громко цитировал какой-нибудь стих из Библии и каждый раз заканчивал его словами. «В жизни все скоротечно, лишь любовь Божья вечна". Жители этой деревни знали, этот человек не разбойник, он имеет мир с Богом, и живет по его заповедям. Не раз они советовали ему вернуться к герцогу и доказать свою невиновность. «Ах, нет!» – неизменно отвечал он. «Мое дело уладит Отец Небесный. Он все сделает точно в свое время». Проходили годы. Однажды в деревне остановился на ночь один из советников герцога. Когда он услышал ночного сторожа, час за часом громко цитирующего стихи из Библии, то заинтересовался им. Он расспросил о нем односельчан, и те рассказали ему историю, как его неожиданно выгнали со службы из-за того, что герцог поверил клеветникам. Высокопоставленный чиновник рассказал об этом герцогу. Немедленно было произведено расследование. Когда выяснилось, что сторож не был виновен, его позвали в Штутгарт и восстановили в прежней должности. Охотно пел он потом этот хороший гимн. Верность Твоя велика, о мой Боже, мудрость и милость Ты дивно явил, Ты неизменен, от века Ты тот же, полн сострадания и Отчей любви. Верность великую, верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что нам нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь Твоя. А теперь будем молиться и просить Господа научить нас носить насмешки и преследования от других с такой любовью, как делал это Господь, чтобы через нашу жизнь Его имя могло прославиться».